Глава 5 Инга. Артём отрывается от моих губ, но не отпускает. Я паникую. «Кто это?» Спокойно спрашивает он. Легко ему быть спокойным. А что мне делать? «Здравствуй, папа! Что ты здесь делаешь?» Мой голос слегка дрожит. «Артём всё ещё не выпускает меня из объятий, и мне спокойно рядом с ним». «Это ты у меня спрашиваешь, и дрянь такая?» Отец говорит тихо, чтобы не привлекать к себе внимания. Голос его звенит от ярости, лицо искажено от злости, кулаки сжаты. Он заносит руку, чтобы залепить мне пощёчину, но Артём легко перехватывает её и заводит за спину». Отец сгибается у наших ног. Всё это Артём проделывает одной рукой, второй он продолжает удерживать меня возле себя. Я не пытаюсь вырваться. Горько усмехаюсь. Если бы Артём меня не поцеловал, то бить было бы не за что. Но я не жалею. Мне теперь есть что вспомнить. «Выбирайте выражение». Голос Артёма звучит угрожающе — Он отпускает руку отца. Инга не заслужила оскорблений. Она ни в чём не виновата. «Тебя забыл спросить, виновата или нет?» Отец даже не смотрит на Артёма. Растирает запястье. «Дома разберёмся, без доброжелателей!» Хватает меня за руку и тянет за собой. Артём не выпускает меня. Комичная сцена получается. На нас косятся люди... А отец не любит излишней огласки. «Как ты меня нашёл? Уезжала я без телохранителей!» В буквальном смысле раздираемая двумя мужчинами спрашиваю я. «Что ты как маленькая? Следят за тобой, естественно. Я не могу позволить, чтобы за тебя требовали выкуп. Может, обсудим все волнующие вопросы в кафе?» предлагает Артём. Мы как раз туда направлялись. «Направлялись да задержались!» — язвит отец. «Что за яростная борьба за мой моральный облик? Когда я его волновала? Артем держит меня под руку и тащит за собой. Отец едва поспевает за нами. Он крупный, высокий мужчина, но рядом с Артемом выглядит жалким. Усаживаемся за столиком в помещении». Артём почему-то не захотел сидеть на веранде. Он подзывает официанта. «Три кофе. Чёрный без сахара. Латте с шоколадным сиропом и капучино». Точно по вкусу каждого заказывает Артём. На отца это производит впечатление. Он даже как-то сжался, стал меньше ростом. «Я слушаю ваши претензии», — спокойно говорит Артём. «У меня к тебе нет претензий. У меня будет серьёзный разговор с дочерью о её поведении». «Нет, уважаемый, если вам так хочется с кем-то серьёзно пообщаться, я предоставляю вам такую возможность. Странно требовать отчёта от девушки, когда вина лежит на мужчине». «Я смотрю во все глаза. Он берёт вину на себя. Чувство благодарности переполняет меня. Отец всегда делал виноватый меня». «Сучка не захочет, кабель не вскочит!» Грубо высказывает свою жизненную философию отец. «Ваша жизненная кредо говорит о вас больше, чем интервью в прессе!» Презрительно смотрит на отца Артём. «Я придерживаюсь противоположных взглядов. Мужчина несет ответственность за свою женщину. И если он уж, как вы изящно выразились, вскочил...» то и ответственность за последствия несёт он. «Вот за какого мужчину надо замуж выходить. Он меня точно никому не отдаст. Не передарит и не отдаст за долги. Не из страха, ни в уплату долга. Повезёт же какой-то девушке. А мне остаётся Микки с его озабоченным отцом». «Позиция подкаблучника!» Пытается его задеть отец. «Ваше право считать, как вы хотите, но давайте сейчас решим все претензии по поводу невинного поцелуя. Я, как честный человек, готов жениться, чтобы смыть позорное пятно с чести рода Соболевских». «Как бы не так, жениться он готов. Слыхала? Охотник за богатыми невестами?» Отец аж светится от счастья, что нашёл уязвимую точку Артёма. «Пап, а лиши меня наследства». Приходит мне в голову гениальная мысль. «Откажись от меня! Вычеркни из жизни!» «Какая превосходная мысль, радость моя! Это же выход из нашей щекотливой ситуации!» Артём берёт мою руку в свою, подносит к губам и целует. Официант приносит наш заказ. «Я не сделаю этого!» Притворно возмущается отец. «Ты моя дочь и наследуешь моё состояние!» «Ага. А вместе с этим проклятым состоянием я ещё должна ублажать отца Мики. Не слишком ли высокая цена?» «Это, конечно, очень благородно». «С презрением», — говорит Артём. «Но мне нужна только Инга без вашего состояния». «Мне вообще плевать, что тебе нужно». Отец разошёлся не на шутку. «А мне нужно, чтобы она вышла замуж...» Так она и выйдет замуж. За меня. Хоть сегодня. Артём терпеливо объясняет отцу, как ребёнку. Он вообще не воспринимает отца серьёзно. У неё уже есть жених. Помолвка была в воскресенье. Жених не стенка, можно и подвинуть. А помолвка не свадьба. Как у вас всё просто. Подвинул, задвинул. «Если нужно, я и выдвинуть могу», — шутит Артём. «Ты-то можешь, а я нет». «Ярица, отец». «Мне нужно, чтобы она вышла замуж за Ники Мельника». Мики папа», — поправляю я. «Да плевать мне, как его зовут», — рявкает на меня отец. «Я вижу, вы постарались с выбором мужа для дочери. Даже имя жениха не знаете». Инга его терпеть не может. «Кто ты такой, чтобы судить меня? Ты заработай сначала состояние!» — шипит отец. «А как взаимосвязаны эти два события?» Артём умудряется так задавать вопросы, что отец теряется с ответами. Вот и сейчас смотрит недоумённо. Я имею в виду то, что вы заработали состояние из-за мужества дочери. Ты что, меня за идиота держишь? Отец уже рычит на Артёма, а тот спокойно пьёт свой чёрный кофе без сахара. Я не лезу в разговор. Осознав, что Артём на моей стороне, я успокоилась. Спокойно пью свой латте и прислушиваюсь к разговору мужчин. Артём с момента нашей первой встречи решает мои проблемы непередаваемое чувство от того, что мужчина готов бросить все дела и решать твои проблемы. Отсуну мои трудности до фонаря. Пап, я хочу замуж за Артёма, а не за Микки. Вставляю я свои пять копеек, пока они совсем не рассорились. Да ты его второй раз в жизни видишь и уже замуж собралась?